Эпилог. Вот один месяц. Это много или мало? Уточню, месяц, который прошел с момента выпуска первого гримуара. Наверное, любую работу следует оценивать с точки зрения полученного результата. В моем случае результат был налицо. Всего за 30 дней мне удалось добиться, на первый взгляд, невозможного. Теперь мой цех выдавал по одному гримуару за смену или целых 20 книг заклинаний за месяц. Но на следующий месяц я уже хотел довести выпуск до 50 наименований. Для этого планировал обновить цех и закупиться новыми станками, которые позволят увеличить производительность. Прямо сейчас я разбирался с документами и отчетностями, причем делал это из своего личного кабинета, который обустроил под себя. Кстати, первый заказ был выполнен целиком и полностью. Книги заклинаний приняли без каких-либо доработок, и гримуары полностью устроили заказчика. Теперь заказов было хоть отбавляй, но я не спешил их брать и вел переговоры. Интуиция, которой я привык верить, прямо-таки трубила. Что-то произойдет. Зазвонил телефон. — Константин Федорович, — послышался голос Леонида. Обычно он называл меня по имени-отчеству, когда происходило что-то серьезное. — Что случилось? Тут такое дело. К вам прибыл представитель из Министерства Императорского отдела особой магии, — явно волнуясь, сообщил Леня. Неожиданно. Гостей из Министерства у меня еще не было. Добрались все-таки вести о новом изобретении до Императорского двора. Интересно только, чего они хотят от меня? Но сейчас все и узнаем. Заводи, Лень, — попросил я. Стоило положить трубку... Как дверь моего кабинета открылась, и на пороге показался мужчина. Средних лет, тщательно прилизывающий челку, там маскировал лысину. — Доброго дня, Константин Федорович. Спасибо, что выделили мне ваше время. Меня зовут Игнат Емельянович Шац. — отрекомендовался чиновник. Мы обменялись рукопожатиями. Я пригласил Игната Емельяновича присаживаться, чем он не преминул воспользоваться. Усевшись в кресло он открыл свой дипломат и достал кипу бумаг, положил их передо мной на стол. Ознакомьтесь, Константин Федорович, попросил он. Это что? Это государственный заказ на изготовление гримуаров, расплылся в улыбке чиновник. Правительство заинтересовано в развитии данного направления и готово выделить вам грант на его развитие. Вы счастливчик, господин Вавилов. Конец книги. Читал Алексей Баиджи.